Глава 13 Асуна, сражаясь с всё нарастающим беспокойством, ждала. Три минуты назад она разлогинилась из своей комнаты в Игдрасиль-Сити, вернулась в кафе Кости в реальном мире и позвонила тому человеку. Распросив его и потребовав загрузиться в Алла, она вновь отправилась туда, где собрались остальные. С тех пор, как она вошла обратно в игру, не прошло и минуты, но каждая секунда казалась бесконечно долгой. «Успокойся, Асуна!» «Хотя ты все равно не будешь меня слушать». Рядом с ней на диване сидела Лизбет, и после этих ее слов Асуна тихонько выдохнула и ответила напряженным голосом. «Хм, прости, но у меня плохое предчувствие. Что-то существенное должно было произойти, чтобы Кирит Акун оскрыл от нас всю историю с веселым гробом и сконвертировался в другой мир. Это не просто старая вражда. Возможно, что-то опасное происходит в реальном мире». «После того, как я это увидела, не буду утверждать, что у тебя просто воображение разыгралось». А Лисбет имела в виду странное происшествие, случившееся в турнире в другом виртуальном мире Гангео Онлайн». Это состязание сейчас транслировалось на большой стене напротив дивана. Игрок в москхалате один раз выстрелил из своего страшноватого пистолета в другого игрока. И тут же игрок, в которого попали, исчез из-за рассоединения». И по прямой трансляции, которую они смотрели, игрок в москхалате объявил многочисленным зрителям «Помните, ничто не кончено, ничто не кончено. It's show time. Услышав эти слова, клиент, стоявший возле барной стойки, был потрясен, но тут же уверенно заявил, что игрок в москхалате – бывший член Красной гильдии «Веселый гроб» из САО. За два года, проведенных в парящей крепости, сама Асуна прошла через много масштабных сражений, и крестовый поход против веселого гроба был одним из самых опасных. В групповых сражениях игроки против игроков никогда, кроме этого случая, не погибало больше 30 человек с обеих сторон. Честно говоря, Асуна забыла детали той битвы. Однако самое глубокое впечатление на нее произвела фигура черного мечника, когда он продолжал махать мечом, как дьявол, стоя впереди вот-вот готового развалиться строя крестоносцев. Если бы не он, Кирита, если бы не его меч, вполне возможно, крестоносцев бы смели. Дливость та битва довольно мало, если сравнивать со сражениями против боссов. В итоге около десятка человек погибли среди крестоносцев, а веселый гроб потерял выше двадцати. Выживших из этой красной гильдии заперли в тюрьму в Железном дворце. Потом устроили небольшую поминальную церемонию в память тех, кто погиб в битве. И после этого никто никогда это сражение не упоминал. Асуна, Кляйн, Кирита... Все они так или иначе забыли о нем, по крайней мере, так должно было быть. Однако к всеобщей неожиданности, через год после того, как САО была пройдена и все игроки вызволены, кровавое прошлое вновь напомнило о себе таким необычным образом. Асуна, Кляйн, Лизбет, Силика и даже Лифа, никак напрямую с этим не связанная, все продолжали молча сидеть и ждать. Ждать человека, который точно знает, что происходит. Спустя еще минуту после того, как Асуна разлогинилась во второй раз, в дверь наконец постучали. Похоже, визитер приложил все усилия, чтобы войти в Алла сразу же, как с ним связалась Асуна. Но все равно Лизбет воскликнула «Что так долго?». Едва он открыл дверь, что в точности отражало мысли остальных четырех человек. «Я... я полетел прямо сюда, как только вошел. Если бы в Алла было ограничение скорости, у меня бы уже отобрали права». Пошутивший так человек был, как и Асуна, магом из расы Ундин. Его высокое, тощее тело было обернуто в простую мантию, темно синие волосы небрежно растрепаны, Интеллигентное, вытянутое лицо украшали очки в круглой серебряной оправе. Имя этого аватара было Крис Хайт. Он уже без малого 4 месяца играл в Алла вместе с Асуной и остальными. Однако лишь Асуна и Кирита знали, что его имя было образовано слиянием английских слов «хризантемум» и «хейт», которыми переводилась его настоящая фамилия. В реальном мире его звали Сайдзиро Кикуока. Он работал в виртуальном отделе, а прежде был сотрудником отдела по противодействию чрезвычайному происшествию САУ. Он самыми разными путями помогал Кирита, когда тот вернулся в реальный мир, и он же помог спасти Асуну. Так что, можно сказать, он был их благодетелем. Что до того, почему этот человек в сложившейся ситуации пришел в Алла и создал себе персонажа, то сам он сказал «Я хочу поиграть в VR-MMO, чтобы лучше узнать вас, ребята». На что Кирита холодно заметил «Держу пари, это просто ради сбора информации». Асуне Кикуока тоже казался несколько подозрительным, но конкретных причин отказывать ему не было. Поэтому он, хоть и не часто заходил в игру, тем не менее сражался вместе со всеми как союзник. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Крис Хайт... Нет. Сайдзира Кикуока закрыл за собой дверь и вышел на середину комнаты. Точно так же, как 4 месяца назад. Асуна вскочила с дивана, притопнув ногами и подошла прямо к Кикуоке. Заглянув ему в глаза, такие же добрые, как в реальном мире, коротко спросила «Что произошло?». Она позвонила ему из кафе Кости, заявила, что желает знать, почему Кирита перешел в ГГО и пригласила в свой дом в Игдрасиль-Сити. Вообще-то, было вечер воскресенья, а Кикуока – холостой правительственный служащий, так что просить его об этом было немного чересчур. К счастью, он был дома. Так что Асуне удалось решить задачу, не прибегая к каким-то средствам принуждения. Он сказал, что он дома, но голос его по телефону звучал как-то мягко, и чей-то еще мягкий голос был слышен на заднем плане. Однако думать об этом у Асуны не было времени. Кстати говоря, сюда он вошел менее чем через две минуты, так что это Асуне следовало бы извиниться, что выдернуло его так неожиданно. Однако грызущая ее тревога заставила девушку позабыть об извинениях. Когда Асуна сразу перешла к сути дела, глаза за красивыми круглыми линзами очков Крис Хайта заморгали. Асуна, знакомая уже с Кикуокой, прекрасно знала, что означает такая реакция. Кикуока не только поражен, но и быстро-быстро прокручивает мысли, решая, что ответить. Затем Мак, похожий внешне на учителя, сухо кашлянул несколько раз и произнес. Если объяснять все подробно, это займет немало времени. Честно говоря, не знаю даже, как начать. Асуна уже собралась было отрезать не валяйте дурака, когда маленькая фигурка появилась из-за чашек и стеклянных бокалов, стоящих на столе. Фигурка подняла на Кикуоку твердый взгляд и заявила: Тогда я помогу все объяснять. обладателем голоса, разумеется, была Юи. На обычно симпатичном личике сейчас было серьезное выражение, как у Кирита. Своим серебряно-колокольчиковым голосом она сказала. Игрок, провозгласивший себя «Вестником смерти» или «Десганом», впервые появился в «Гангею онлайн» 9 ноября 2025 года. Он выстрелил в голопанель в одном из баров столицы ГГО города Кокоглоккин. В течение двух минут Юи обрисовывала ужасающее положение дел – Внутри защищенной области, где любые атаки неэффективны, произошло два бессмысленных, на первый взгляд, случая со стрельбой. Однако оба игрока, в которых попали, сразу после выстрелов рассоединились и никогда больше не входили в игру. И в реальном мире обнаружили два загадочных трупа. Смерть наступила примерно в то же время, когда была стрельба. Поскольку в новостях говорилось лишь о том, что умершие играли в VRMMO, я не смогла определить, СГГО они или нет. Однако, поскольку симптомы смерти были очень похожими, мне не понадобилось взламывать сеть моргов, чтобы прийти к выводу, что умершие Дзюксида и Усудзю Тарака. Кроме того, я предполагаю, что Пэо Райдер, которого рассоединил Десган 6 минут 40 секунд назад, также скончался в реальном мире». После этих слов Юи сомкнула губы и прислонилась к стоящему рядом стеклянному бокалу. Асуна быстро протянула руку и, взяв крошку Пикси, поднесла к груди. То, как Юи смогла прошерстить интернет на предмет публичной и частной информации, как она смогла прийти к таким выводам, как она владела языком, а она говорила на идеальном японском, ее ИИ просто поражал. Однако, хотя способности Юи были поистине выдающимися, эмоциональной устойчивостью она не обладала. Когда она была программой защиты психического здоровья в САУ, она едва не сломалась, не в силах выдержать страх, жадность, злобу и другие отрицательные эмоции, исходящие от множества игроков. Искать и обрабатывать информацию о Десгане ей было невероятно тяжело. Несмотря на то, что рассказанное Юи потрясло всех, Асуна все же приблизила губы к Пикси и прошептала. «Спасибо». Сидящие в той же комнате Лифа, Алисбет, Силика и Кляйн, все сидели как оглушенные. Повисло молчание. Разбил молчание уверенный голос Крис Хайта. «Это было потрясающе. Мне казалось, что это малютка. Пикси-проводник — система поддержки в Алла. Но чтобы собрать столько информации и сделать выводы за столь короткое время... Девочка, не интересует ли тебя... Нет, не хочешь ли ты работать в виртуальном отделе?» После этой бестактной шутки Мак в очках удостоился испепеляющего взгляда от асуны. Он тут же поднял руки и сказал с дающимся тоном: Прошу прощения, ладно, не буду ходить вокруг да около. Все, что девочка рассказала, это все правда. Диоксида и Усудзио Тарака скончались после того, как в них выстрелил Десган из-за инфаркта миокарда. Эй, достопочтенный Крис! Вы и есть тот человек, который попросил Кирита расследовать это дело? Иными словами, вы знали про убийство, но все равно попросили Кирита туда отправиться? Крис Хайт поднял правую руку и жестом остановил Кляйна, который слез с барной стойки и направился к нему. В это мгновение свет отразился от его линз, скрывая выражение глаз за очками. Постойте, Кляйнси, мы с Кирита обсудили эти два случая и пришли к выводу, что это не убийство. Ч Чего? Ну подумайте сами, как можно убить человека внутри игры? Амусфера не нейрошлем. Вы ведь это знаете лучше меня, правда? Амусфера была сконструирована так, чтобы не причинять вреда. Поэтому, как бы злоумышленник ни старался, повредить мозг пользователя он не сможет. И еще более невозможно остановить сердце. Оно ведь даже не подсоединено к машине напрямую. Мы с Киритом на прошлых выходных в реальном мире довольно долго это обсуждали и пришли к выводу, выстрел в игре не способен даже поранить реальное тело в реальном мире. После этих слов, которые Кикуока произнес так, словно холодной логикой утихомиривал разбушевавшегося студента, Клейн лишь проворчал что-то и уселся на круглый стул. На этот раз молчание прервал хриплый голос Лифы. «Крис Сан, почему вы попросили братика перейти в ГГО?» Длинные стройные ноги, выглядывающие из широких брюк, коснулись Пола и Лифа встала. Затем эта выдающаяся мечница сельфида медленно подошла к Кикуоке, словно к сопернику в Кенда. Вы, наверное, уже тогда почувствовали. Нет, вы поняли, что там что-то не в порядке. Вот как мы сейчас, да? У того игрока, Десгана, есть какой-то ужасный секрет». На этот раз Кикоока не нашелся, что ответить. И тут Асуна сообщила ему факт, который он еще не знал. Криссан сан Десган, тоже выживший в Сау, как и мы. И он был членом самой мерзкой из красных гильдий, веселого гроба. Высокое, тощее тело мага дернулось, тонкие губы с силой втянули в воздух. Даже этот высокопоставленный чиновник был потрясен. Его глаза, всегда узкие и добрые, округлились. Две секунды спустя Крис Хайт глухим голосом спросил. «Это точно?» «Да, не могу вспомнить, как его звали, но мы с Клейном можем поручиться, поскольку мы участвовали в рейде на «Веселый гроб». Это значит, Десган не впервые убивает в игре. Как вы думаете, это совпадение?» «Но... но тогда, Асунакун, ты вправду думаешь, что существует какая-то сверхъестественная сила или проклятие?» Что Десган убивает с помощью сверхъестественных сил и САО? Ну, Асуна не могла просто взять и кивнуть. Ей оставалось лишь закусить губу. А Лизбет воспользовалась паузой и произнесла. Слушай, Асуна, а Крисхайд знает про САО? Я слышала, он занимался в реальном мире интернетом и пришел играть в Алла, чтобы исследовать VRMMO. После этих слов сам Кикока неожиданно кивнул, признавая сказанное Лизбет. Возможно, он вовсе не намеревался содержать свою личность в секрете. Он принялся объяснять свое положение. «Лизбет-кун, ты права. Но раньше у меня была другая работа. Раньше я был в отделе по противодействию чрезвычайному происшествию САУ. И все же, несмотря на название, никакой власти у нас не было. Мы ничего не могли сделать». При этих словах Лизбет расширила глаза, и на лице у нее появилось несколько странное выражение. Крис Хайт притворялся, что ничего не делал, но сказанное им было неправдой. Отдел по противодействию взялся за работу в ноябре 2022 -го. Сразу же после начала этой истории Сал и быстро переправил 10 тысяч жертв по всей стране в больницы. Говорили, что раздобыть нужное количество палат и денег было непросто, но упорная дипломатия отдела, осуществлявшаяся как мягкими, так и жесткими методами, привела к тому, что правительство сказало таки свое слово. От Кирита Асуна слышала, что Кикоока и был во главе того отдела. «Сейчас все выжившие в САУ знали, какую тяжелую работу выполнил отдел по противодействию, и каждый был благодарен служащим этого отдела за то, что они совершили». Стиснутые между гневом на Кикуоку за то, что тот попросил Кирита взяться за столь опасную работу, и признательностью за то, что он им сильно помог раньше, Алисбет и Кляйн могли лишь сидеть молча. Асуна, выступавшая в роли представителя всей компании, почти безмолвно обратилась к Крис Хайту. «Крис Хайт?» Я не знаю, как убивал Десган. Однако я просто не могу позволить, чтобы Кирит в одиночку дрался со своим заклятым врагом. А Вы ведь можете узнать настоящее имя и адрес этого игрока, который называет себя Десганом, правда? Это непросто, но если мы возьмем список всех выживших из веселого гроба и проверим, чьи дома подключены к серверу ГГО, или если вы запросите данные с их сервера... П погоди, погоди. Чтобы это сделать, нужен судебный ордер. Но чтобы объяснить им всю ситуацию, потребуется время. Кикока поднял руки, чтобы успокоить Асуну, но моргнул, словно вдруг осознал что-то и вяло покачал головой. Нет, так вообще не получится. Данные по игрокам в САУ, которые есть у виртуального отдела, это только реальные имена. Игровые имена и уровни на момент окончания игры. Названия их гильдии и число их жертв нам неизвестны. Так что мы не можем узнать его имя и адрес в реальном мире лишь по той информации, что он раньше был членом Веселого Гроба. Асана изо всех сил закусила губу. Определенно она помнила манеру речи и поведения Десгана. Определенно она видела его во время рейда и после, когда они прибирались после рейда. Но никак ей не удавалось вспомнить, как же его тогда звали. Нет, она даже и не думала о том, чтобы узнать его имя. Настолько сильно она желала вышвырнуть все воспоминания о той гильдии из головы. «Скорее всего, братик до сих пор там, именно чтобы вспомнить его имя». Эти слова неожиданно произнесла Лифа. В каком-то смысле эта девушка была в реальном мире ближе к Кирито, чем любой из присутствующих. Сестра все-таки. Прижав руки к груди, она продолжила. У братика был очень испуганный вид, когда он вернулся вчера вечером. Думаю, во время вчерашнего предварительного этапа он понял, что в ГГУ один из членов веселого гроба. И он выяснил, что он на самом деле может каким-то образом убивать людей. И поэтому он хочет вспомнить прошлое имя того человека и заставить его прекратить убивать. «Братик наверняка хочет, чтобы все это закончилось». При этих словах Асуна негромко ахнула. Она слегка расстроилась, услышав эти слова, но Лифа, скорее всего, была права. «Нет, Кирита даже наверняка думает, что это его долг. Это был долг их всех, как участников крестового похода против веселого гроба. Сделать так, чтобы они никогда больше не творили зло Киритакун, ты... ты всегда такой, что бы ни случилось». «Этот... этот идиот!» Кляин стукнул кулаком по барной стойке, губы на обросшем бородёнкой лице искривились, и он продолжил орать. «Чёртов эгоист! Если бы ты хоть слово сказал! Если б ты хоть слово сказал, даже если б мне пришлось отправиться в ад! Я бы отправился!» «Да, но Кирита-сан никогда бы так не сказал. Он бы не стал нас стягивать, если бы чувствовал, что есть опасность. Он просто не умеет по-другому». Услышав эти слова, произнесенные улыбающейся сквозь слезы Силикой, сидящая рядом с ней Лизбит тоже улыбнулась и кивнула. «Это верно. Он всегда был таким. И сейчас в турнире, может, тоже защищает кого-нибудь от врага». При этих словах все разом повернулись к большому экрану, словно их туда тянуло. Повсюду мелькали спецэффекты стрельбы, но имени Кирита нигде не было. Тип Маскалати, называющий себя Десганом, тоже не появлялся. Между прочим, никто из собравшихся здесь не знал, как Кирита выглядит в ГГО. Если, допустим, в поединке он не главный персонаж, на котором фокусируется камера, и имя которого пишется рядом, а его соперник, Асуна и остальные его даже не узнают. Однако, по крайней мере, в списке участников в правой части экрана имя Кирита значилось, и в то же время, как против большинства других, уже горела надпись «мертв», Кирита был жив. Значит, он до сих пор ведет свой молчаливый бой не на жизнь, а на смерть с Десганом на этом большом острове, превратившемся в поле битвы. Асуна не могла принять участие в этом турнире, даже если бы она прямо сейчас перешла в ГГО, так что помочь Кирита она была бессильна. Но ей хотелось хоть как-то поддержать, защитить, приободрить своего любимого. Удержав в себе эмоции, Асуна спросила у Лифы. «Лифатян, Кирита-кун же не у себя в комнате ныряет, да?» «Нет, не у себя». Но я только знаю, что он ныряет в ГГО где-то в городе. Асуна и сама слышала это от Кирита. Она ведь именно потому и залогинилась не из дома, а из кафе Кости близ Акатимачи, что хотела встретиться с Кирита сразу после окончания турнира. Асуна кивнула и повернулась к Кикуоке. Крис Хайт, вы ведь наверняка знаете, откуда Кирит Акун ныряет, верно? А. Ну. Забормотал Мак в длиннополой мантии, качая головой, и его аквамариновые волосы мотались под странными углами. Но как раз в тот момент, когда Асуна уже собралась подступить к нему на шаг ближе, он кивнул и произнес. Да, знаю. Я сам организовал это место, так что с безопасностью там полный порядок. Там идет постоянный мониторинг, и с ним все время сидит специальный человек. Я гарантирую, телу Кири Такуна в реальном мире ничто не угрожает. Где он? Э, это... «Больница в Атинамидзу, в Тьёдаку. Но можешь не беспокоиться из-за того, что это всего лишь больница. Я выбрал это место, потому что там можно легко делать ЭКГ. Конечно, это не значит, что я знал, что что-то может случиться». Кикоко продолжал сыпать словами, сильно смахивающими на оправдание. Но Асуна прервала его взмахом руки и спросила. «Больница в Тиодаку Та, в которой Киритокон проходил реабилитацию?» «Да, она самая». «Это же совсем рядом. Кафе Кости находится близ Акатимати, затем квартал Сейхиротё, а потом Атинамидзу. На такси меньше пяти минут». Додумав до этого места, Асуна твёрдо заявила. «Я отправляюсь туда. Туда, где Киритакун в реальном мире».